Восьмое. Сейчас я расскажу вам то, чего еще никому не говорил. Я хотел сделать Лане предложение. Я понял, что наши с ней отношения неуклонно движутся в сторону романтики. Возможно, между нами нет искр бешеной страсти, но они, знаете ли, потухают так же быстро, как вспыхивают. Я говорю о неярком, зато ровном, пламени, истинной глубокой привязанности и взаимного уважения. Вот что долговечно. Вот что такое любовь. Теперь мы с Ланой почти не расставались. По логике, мне следовало уехать от Барбары Уэст и поселиться у Ланы. Мы бы поженились и жили бы долго и счастливо. Что здесь не так? Если бы речь шла о вашем ребенке, разве вы не пожелали бы ему того же?» Красивой и обеспеченной жизни, уверенности в завтрашнем дне, счастья, стабильности и, конечно, любви. В чем проблема, если я хочу этого для себя? Из меня вышел бы прекрасный муж. Кстати, о мужьях. Я видел порядочно фотографий Отто. Он тоже не был писанным красавцем, уж поверьте. Да, я настаиваю. Несмотря на разницу во внешних данных и в суммах на банковских счетах, я утверждаю, мы с Ланой были бы прекрасной парой. Конечно, не такой сексуально-гламурный, как они с Джейсоном, зато не озабоченный тем, как мы выглядим со стороны, и по-настоящему счастливый, как два радостных и довольных ребенка. Я решил придерживаться традиций, как в старом кино. Я задумал произнести красивую речь, признаться в любви и рассказать, как наша дружба переросла в глубокое чувство, и все в таком духе. Я репетировал маленький спич, который должен был завершиться предложением руки и сердца. Я даже купил кольцо. Признаюсь, дешевое. Простая полоска серебра, вот и все, что я мог себе позволить. Я собирался со временем заменить его на более солидные украшения, когда разбогатею. В конце концов, это лишь символический знак моей любви. Скромное кольцо значило ничуть не меньше любого острова, который мог купить Отто. В пятницу вечером я с кольцом в кармане поехал к Лане на открытие художественной галереи в Саутбэнк. Я хотел тайком увести ее на крышу и сделать предложение. Сверху звездное небо, внизу темза, что может служить лучшей отсылкой к нашим многочисленным прогулкам по набережной. Однако в галерее Лана не оказалась, зато у стойки с напитками я заметил Кейт. «Привет, не знала, что ты придешь». Она состроила забавную ржицу. — А где Ланна? Я собирался задать тебе тот же вопрос. — Опаздывает, как обычно. Кейт указала настоящего ряда мужчину. — Познакомься, это мой новый приятель. Правда, он дьявольски красив. Джейсон, это Эллиот. И тут к нам подошла Ланна. Их с Джейсоном представили друг другу, а потом... Но остальное вам известно. В тот вечер Лана была сама на себя не похожа. Она не давала Джейсу мы проходу, бесстыдно флиртовала, практически вешалась ему на шею. А со мной вела себя очень странно, холодно и даже пренебрежительно. Не желала со мной разговаривать и вела себя так, словно меня не существовало. Я уехал из галереи, подавленный и сбитый с толку. В кармане лежало твердое холодное кольцо, и я машинально крутил его между пальцами, Меня стало накрывать знакомое чувство отчаяния и неотвратимости. В голове раздался всхлипывающий детский голосок. — Конечно, она не захотела быть с тобой. Она тебя стыдится, ты для нее недостаточно хорош, открой глаза. Она пожалела о том поцелуе и сегодня нарочно указала тебе место. Что ж, справедливо, может и так. Может, у меня нет ни единого шанса с Ланой. В отличие от Джейсона, я не искусный соблазнитель. Если, конечно, не считать пожилых женщин. Дома меня уже ждала надзирательница. Она работала над книгой весь вечер и теперь сидела в гостиной с большой порцией шотландского виски. Но как прошло, выкладывая все сплетни, хочу полный отчет. Никаких сплетен, сплошная скука. — Да ладно. Наверняка что-нибудь случилось. Я сегодня весь день трудилась, зарабатывала нам на кусок хлеба. Развлеки меня хоть немного перед сном. Я был не в настроении ей потакать и отвечал односложно. Барбара тут же почувствовала мое состояние и как истинный хищник не смогла удержаться, чтобы не добить жертву. — Что случилось, дорогуша? Она впилась в меня своими цепкими глазами. — Ничего. Ты какой-то слишком тихий. В чем дело? — «Ни в чем. Точно? Ну-ка, признавайся, что произошло?» «Тебе не понять». «О, спорим, я угадаю!» Барбара расхохоталась с довольным видом. «Как ребенок, видя, что его злая шалость удалась. Ее поведение сильно меня задело. Что смешного?» «Это шутка для своих. Тебе не понять». Я не ответил. Барбара пыталась меня спровоцировать, но я не собирался с ней ссориться». Горький опыт научил меня, что спорить с нациссической личностью бесполезно. Единственный способ победить — уйти. — Я иду спать. — Погоди! — она поставила бокал с виски на столик. — Помоги мне подняться наверх. К тому времени Барбара ходила с тростью, и подъем по лестнице давался ей все труднее. Одной рукой она хваталась за перила, а я поддерживал ее под локоть другой. И мы медленно преодолевали ступеньку за ступенькой. «Кстати, я сегодня видела твою подружку Ланну», — сказала Барбара. «Мы пили чай и мило болтали». «Правда?» «Мне это показалось странным. Они же не подруги». «И где вы встречались?» «У Ланы дома, естественно». «Бог мой, ну и дворец. Не знала, что ты метишь так высоко». «Не зарывайся. Помни, что случилось с Икаром. С Икаром? рассмеялся я. «Ты вообще о чем? Перебрала виски?» Барбара хищно осклабилась. — О, а ты прав, что испугался. Я бы на твоем месте тоже напряглась. Мне пришлось остановить все это. Мы добрались до второго этажа. Барбара стояла, отдуваясь, и я вручил ей трость. — Остановить что? Я попытался разыграть удивление. — Тебя, малыш, мне пришлось открыть бедной девочке глаза. Она тебя не заслуживает. Тебя мало кто достоин. «Барбара, что то наделала?» Я в ужасе уставился на нее. Она злорадно расхохоталась, а потом заговорила, подчеркивая каждое слово ударом трости об пол, явно наслаждаясь собой. «Я ей все о тебе рассказала, назвала твое настоящее имя, объяснила, из какой дыры тебя вытащила. Я распорядилась» чтобы за тобой следили и знала, куда ты шлялся каждый день. Все это я сообщила Ланин. А еще, что ты опасный тип, лжец и социопат, и что ты охотишься за ее деньгами, как и за моими. Я рассказала ей, что недавно застала тебя с поличным, когда ты рылся в моих таблетках, и не один раз, а два, и предупредила, если со мной что-нибудь случится, не удивляйся, Лана». Барбара расхохоталась, выбивая тростью барабанную дробь. Бедняжка перепугалась до смерти. «Знаешь, что она сказала? Если все это правда, как вы можете жить с ним под одной крышей?» И что ты ответила. Тихим, лишенным эмоций голосом спросил я. На меня вдруг навалилась усталость. Барбара выпрямилась и с достоинством проговорила. «Мне пришлось напомнить Лане, что я писатель». «Я держу его рядом не из жалости и не из любви, а для исследования, как объект, который вызывает годливое любопытство. Примерно так же люди держат дома террариум со змеями». Она расхохоталась и снова застучала тростью об пол, аплодируя своей остроте. Я ничего не ответил. «Но скажу вам, в тот момент я ненавидел Барбару, ненавидел всей душой». Я мог бы ее убить. Достаточно вышибить у нее палку из рук, а потом слегка-слегка подтолкнуть. Она упадет и покатится вниз по лестнице, с глухим стуком ударяясь о каждую ступеньку до самого первого этажа, а потом на мраморном полу с хрустом переломится ее шея».